Четвертое. Осколок прошлого. Медиум. Примерно за пять лет до конца света. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Несколько тысяч лет назад эту святую банальность произнес царек небольшого царства, расположенного где-то между Азией и Африкой. И за прошедшее время, в принципе, ничего не изменилось. Знание этого человека было страшным и скорбным. И этим знанием владели уже многие, очень многие. Но и они ничего не могли сделать. Правильнее сказать, почти ничего. Но для любого обреченного, приговоренного к смерти узника, слово «почти» звучит вовсе не набатом неминуемого и страшного, а робким колокольчиком надежды. Ведь «почти» оставляет маленький шанс на... на... да на что угодно. Приговор может быть пересмотрен его помилуют или наложат мораторий на высшую меру. Нет? Ну, тогда или веревка оборвется, палач заболеет, или случится что-нибудь еще. Землетрясение или наводнение, или война. Любая война, пусть даже атомная. Если со всеми вместе, то вроде бы как и не страшно. Люди, которые сидели в комнате, тоже знали значение слова «почти» и пытались сделать свое знание этого, из абсолютного, по крайней мере, возможное. По сути, они пытались торговаться с судьбой. Но что делать, если обычные методы, методики и приемы не могут дать нужного и надежного результата? Тогда надо обратиться к необычным. Разве это не очевидно? Нет, к ним, к этим самым необычным методам, обращались и ранее, но только не по такому поводу и не в таких масштабах. Медиум и провидец Гер Иоганн шпульки, Гамбург. Фридрихштрассе 38. Курсор мышки зацепит профайл медиума и стремительно вырвет Гера Шпульке, проживающего в Гамбурге, из базы данных, в которой доселе мирно уживались черные и белые маги, ведьмы, колдуны Вуду, закарпатские мальфары и прочие шарлатаны. Впрочем, и в навозе находят алмазы. А с точки зрения этого самого аналитика Иоганн Вильгельм Шпульке был, если не алмазом в куче навоза из псевдопредсказателей и штопальщиков проходившейся ауры, то, по крайней мере, жемчужиной. Конечно, если о жемчужине можно сказать в мужском роде. И тому было несколько причин. Профайл гамбургского медиума был отмечен такими важными пунктами, как «психически здоров», «контактен», «лоялен», «степень предвидения аномально высокая». Тот, кто сейчас работал над профайлом Гера Шпульки, был одним из носителей знания. И знание было простым и страшным. Этот мир, эта цивилизация умрет. И даже известна дата гибели мира. А еще аналитик начинал догадываться, что могла чувствовать вещи Кассандра, которая предсказывала гибель Трои и которой никто не верил. Этот мир был цветком. Цветком красивым, благоухающим, но цветком уже срезанным. Те, кому было положено знать, это знали. И как пилоты гибнущего пассажирского лайнера, они хотели спасти не только и не столько пассажиров в салоне самолета, на которых им по большей части было плевать, сколько себя, свои семьи и свой образ жизни. Анна Волик, Украина, Житомирская область, село, улица, дом, телефон контактного лица, дочери и приписка. Возможно, еще жива. Контактно через дочь Неллю. Телефон Нелли. Отзывы о сотрудничестве положительные. Это немного другая база, предоставленная коллегами из Центральной украинскои унитарной республики. Так, кажется, они сейчас называются. Но принцип ее формирования примерно тот же, хотя она и не так подробно структурирована. И несколько секунд спустя 98-летняя Анна Волик из Житомира станет соседкой Иоганна Шпульке из Гамбурга. И все так и будет. Но не сейчас, а чуть позже, несколько лет спустя. А пока что и Герш Пульке, и еще бодрые старушенцы Анна Львовна Волик не знают, что заинтересует аналитика из объединенной группы нескольких спецслужб. Да и сам аналитик, занесший их в особый список, не знает, что через пять лет он будет работать в таком странном объединении. Все это в недалеком будущем. А пока что небольшой пассажирский самолет просто летит, связывая в одну ломаную линию страны культуры и континенты на его борту не считая пилотов из стюардессы всего восемь человек правильнее сказать их было семь и один поскольку этот самый один некий ян Гутман, был придан им что называется вдовесок буквально за пару суток до вылета но линь бяо который и возглавлял торжественную делегацию приемную комиссию или инспекционный комитет называть это можно было по разному был даже немного рад такому сечению обстоятельств. Куратор проекта «Темпос» был очень образованным, технически подкованным и трезвомыслящим человеком. И при этом, как ни странно, был порою очень суеверен. Цифра 7 для китайца обычно ассоциируется с чувством единства и гармонии, но является все же нечетной, а потому и рассматривается, и как счастливое, и как несчастливое число. Тут кому как повезет, иное дело восьмерка. Наиболее везучие и удачливые из всех чисел, звучащие как богатство и процветание. А сама форма восьмерки напоминает знак бесконечности. Бесконечности денег, удачи, везения. А потому и включение в их своеобразную приемную комиссию восьмого члена щел добрым знаком. И хотя восьмой не относился ни к научному департаменту корпорации, ни к департаменту внутренней безопасности, но нужные люди намекнули, что представитель юристов и одновременно член группы «Фокус» им совсем не помешает. У Линя Бяо за его долгую жизнь было много кличек, и там, куда он сейчас летел, его за глаза называли Ломоносовым. Хотя, если внешне с Великим Помором, маленький заплывший жирком и стремительно лысеющий китаец имел мало общего, то вот в стиле работы параллели просматривались. Так же, как и Ломоносов, Линь Бяо не был ученым в чистом виде были в его команде спецы, знавшие и умевшие куда как больше. Талант Линя был в другом. Он был организатором и администратором талантов, научных талантов. Найти, уговорить, мотивировать гения, увидеть в выпускнике вуза ценного научного сотрудника, спаять коллектив высоколобых умников с завышенной самооценкой, прекратить внутригрупповую грязню и заточить их на новый прорыв. Лучше всего это получалось только у заместителя научного департамента корпорации и куратора проекта «Темпос» Линя Бяо. О том, как его зовут за глаза, Линь Бяо отлично знал, и это ему даже немного льстило. Ничем не хуже выскочки, толстого или зануды. Его прозвищ в школе, армии или на кафедре универа. И сейчас этот Ломоносов ждал. До того, как самолет окончит чертить над странными и континентами длинную ломаную линию и запросит посадки, оставалось около семи или восьми часов. Почти все члены его команды занимались обычными в таких делах вещами. Или уже спали, приняв снотворное, или собирались заснуть. Впереди было несколько утомительных суток, и люди знали, что силы стоит расходовать экономно. Из общей картины выбивались лишь двое членов команды. Он сам, да еще этот новенький. Один, в очередной раз, пользуясь временно предоставленными допусками, раз за разом пытался разобраться в ворохе файлов, документов и презентаций, морща лоб и проговаривая слова, словно пробуя их на вкус. А второй ждал. Ждал, когда первый поймет, что ответ на несколько важных вопросов можно получить лишь в устной форме. Потому как «такого» в документах обычно прочитать нельзя. Тот, кого лень про себя окрестил новеньким, Самый молодой из членов приемной комиссии Отличается редкой приницательностью. Так линию говорили примерно за неделю до полета А к концу второго часа пути Глава комиссии убедился Что его информаторы не врали Гудман не стал биться головой о стену Он просто подошел к пожилому человеку Затем, спросив разрешения присесть Произнес, словно бы в никуда Глядя в иллюминатор Нас тут восемь человек Впереди еще восемь часов полета И господа Юн, Шен Кэ, Лин из отдела исследований и Жао с Минем из безопасности решили отдохнуть. Ответом ему был молчаливый кивок. Старик словно приглашал собеседника продолжать говорить. И Гутман продолжил. «Почему не сплю я? Понятно. Допуск с категорией Нюйва, такой же, как и у господ, кивок в сторону спящих. Я получил лишь за сутки до вылета. И почему я пока не принял снотворные? Понятно». Снова кивок и легкая улыбка. Недобрая, но явно подталкивающая новенького, как про себя лень стал называть Гутмана, продолжить свои логические выкладки. И Гутман снова продолжил. А еще я обратил внимание на две вещи. Первое, даже имея допуск Нюева, я не смог найти ответа на несколько вопросов по объекту 127 и проекту Темпос. для меня очень важных. И он сделал паузу и посмотрел в глаза господину Линью. Я заметил, что последний час вы не раз и не два смотрели в мою сторону и чему-то усмехались, словно я ищу черную кошку в темной комнате. «Особенно, если там ее нет», — так когда-то сказал Конфуций. Старик улыбнулся и продолжил. «Черная кошка есть, но не здесь, там». Он взором указал на ноут Гудмана. «Искать больше не надо». Толстячку было трудно встать с глубокого пассажирского кресла, и на это понадобилось несколько секунд. Еще с полминуты он потратил, чтобы, подволакивая левую ногу и кивнув Гутману, чтобы тот следовал за ним, пройти в хвостовую часть самолета. Там располагалась небольшая каюта. Самолет принадлежал корпорации, и иметь небольшую звукоизолированную каюту на борту судна было не роскошью, а необходимостью. Переговоры часто начинались и заканчивались не за круглым столом, а уже или еще в воздухе. «Я так понимаю, у вас есть вопросы, ответы на которые вы не находите?» «Да, у меня есть три вопроса. Ответа на них нет. У меня есть догадки, но... Но вы хотите знать, а не догадываться?» «Да? Что вы хотите знать?» «Объект 127 и проект Темпос, что в принципе одно и то же. Почему такое странное расположение? Восточная Европа, Украина, варварская страна третьего мира с непредсказуемым режимом. Это все? Почему такой странный национальный состав обслуживающего и научного персонала проекта? В основном поляки, украинцы, два голландца и немец. Продолжайте. Спасибо. И последний вопрос. Почему мы? Почему корпорация так резко ударилась в науку? А вернее в это направление? Откуда взялись такие научные заделы и наработки? Откуда такой порыв и прорыв? И... Ян хотел сказать что-то еще, но движением ладони Линь попросил его замолчать. Что м, вам известно про Штепки, или как его еще называют, Маэстро? М, советский ученый, теоретически доказавший возможность прокола темпоса, э, то есть переброски материальных объектов во времени. Отлично. И какие из сотрудников объекта номер 127 наши? В основном служба безопасности, IT и связь. А что вам известно про так называемое третье уравнение Штепке? Только в общих чертах. Теоретическая физика не мой конек. Тогда я вам объясню. Линь откинулся в кресле, и лицо его приняло какой-то мечтательно отрешенный вид. Мы играемся с очень тонкими материями. В сущности, контур, при помощи которого мы пытаемся проколоть то, что маэстро назвал темпосом, и работает на принципе его третьего уравнения, длинная такая, я вам скажу, формула. И? И там есть такой себе коэффициент ненадежности. Небольшой, чуть более 0,01%. Надежности? Нет, именно что не надежности. Представьте, что вы аккуратно пытаетесь проколоть шар с гелием. Он лопнет. Если правильно прокалывать, предварительно обмотав скотчем, Не лопнет и не бахнет. Или бахнет, но с вероятностью 0,01%. А если все-таки договаривать Гутман не стал? По нашим прикидкам, глубина воронки будет около 50 метров. Да и взрывом это нельзя будет назвать. А как, я и сам толком не знаю. Поживем и, дай бог, не увидим. Но сотая процента очень небольшая величина. «Гутман, вы знаете, что такое русская рулетка?» «Да, револьвер, пять пустых камер и одна заряженная. Ну, это в классическом варианте». «Хорошо. Если вы хотите сыграть в нее более одного раза, что вы будете делать после первого холостого щелчка?» «Ну, можно крутнуть барабан, а можно...» «Правильно, а можно и не крутить. Коэффициент ненадежности – это русская рулетка, при которой барабан не крутится». Одна сотая процента – это только при первом запуске контура. При втором – это уже будет две сотых процента. А при третьем – три сотых. И так до тех пор, пока не будет того, что Штепкин называл сбросом контура или большим взрывом. А потом система «Темпоса» снова вернется в равновесное состояние. Я начинаю понимать. Да, мы выбрали страну, которую не жалко. И наняли хороших специалистов, которые выполняют свою работу, надеясь, что им повезет. И их контракт окончится быстрее, чем система контура пойдет в разнос. Лин сделал паузу и ехидно добавил. «Думаю, что им не повезет. Эксперименты в Западной Украине будут продолжаться до тех пор, пока... Пока контур не сбросит напряжение. А мы не получим полную статистику?» «Да». «Спасибо». Но это ответ только на первые два вопроса. Страна, которую не жалко, и дорогие наемники в белых халатах, которых мы заранее списали в потери. Но почему наша корпорация? Ровно по той же причине, по которой доктор Гротман согласился возглавить европейскую часть проекта. Соотношение риска и прибыли показалось ему очень заманчивым на самом деле это проект штатов и они получают всю информацию о ходе эксперимента как напрямую так и через агентов они ничем не рискуют и снимают сливки они рискуют они потому что эти самые риски правильно минимизировали а вот мы рискуем но тоже постарались минимизировать угрозы еще три контура расположены вне украины один в туве это небольшая русская провинция а еще два Линь на пару секунд замолчал и добавил. «Короче, они есть, и это вам можно знать». «А их назначение? Работа с рисками?» «Именно. Они дублируют самые интересные эксперименты и опыты первого контура. Того, что мы изначально списали в потери. А если что-то пойдет не так с первым, мы будем иметь и статистику, и знания, и подготовленный персонал. И понимание того, что в следующий раз лучше не делать». «Риски». Гутман сказал это слово, словно смакуя его на вкус и глядя в иллюминатор, и добавил. «Мы решили сыграть в опасную игру, спихнув при этом риски другим». «Именно, к воду Гутман, именно. Но доктор Гротман, его зам Магда Яблуневская и еще с три десятка спецов тоже сыграли и тоже постарались подстраховаться. Они обоснованно считают, что еще с пару-тройку сотен запусков контур выдержит, и там их контракт окончится». А местные знают? Ян, но кто-то же должен принять на себя те угрозы, от которых мы попытались уйти. Понятно, что проект можно запускать и в малолюдной местности. Оптимальный вариант, конечно же, Гренландия. Но, во-первых, это повысит затраты. А во-вторых, рядом не будет мощного генератора электроэнергии, необходимый для работы контура. А Ровенская АЭС... Это последняя из работающих на территории Центральной Украинской Унитарной Республики. Не слишком близко к объекту, чтобы быть фатально разрушенной, но и не слишком далеко от него. Вы сказали последние? А разве были другие? Было всего пять атомных станций. Пятая – Чернобыльская, чтобы вы знали. А остальные были постепенно закрыты. В самом деле, это же очевидно, что цивилизационным дикарям атомную энергетику в руки давать нельзя. А почему эту не закрыли? Там наблюдатели от Европейского Союза работают. Для него же она энергию и вырабатывает. Как себя амортизирует, так ее и прикроют. А местные знают о рисках? Мэр ровно Эдуард Тимощук, генерал МЧС в отставке, личность очень своеобразная и даже в какой-то мере творческая. Когда система начала рушиться, это я о его Бундестане в целом говорю, Его, как наименее замаранного, ну или не успевшего испачкаться, избрали мэром. А он? Он оказался буддистом. Сказав это, Линьбяу усмехнулся и продолжил. Сначала он выцарапал от корпорации немалые фонды для города, не забыв, впрочем, и о себе любимом. Но при этом начал строить свою скромную трехэтажную, как он сам назвал, хатынку. Очень близко от объекта и жилого комплекса ученых и персонала мотивировал он это так. Если все будет хорошо, то он будет в шоколаде, а если плохо, он об этом и так не узнает. Не напоминает ли, мы есть, смерти нет, смерть есть, нас нет? Да, есть что-то. Я пока доступно излагаю? Да. Ответ неверный. Я уже все изложил. То, что я сказал, нет в документах. Но это секрет, который известен многим, в том числе и всем вашим коллегам. Летящем в самолете. Тоже чего я не сказал, оно или есть в документах, или его нет. Но тогда вам и знать совсем не положено. Так что вот вам мой совет. Идите-ка отдохните. Нам предстоят волшебные сутки. То, что старик Линь Бяо назвал волшебными сутками, Гудман сумел оценить по достоинству. Равно как и понять, что не он один был в восьмерке Бяо тем, кого здешние называют свадебным генералом. Досконально в теме разбирались лишь двое ученых. Степень осведомленности остальных была хоть и выше, чем у Гутмана, но все равно фатально не дотягивала до уровня Шена и Лина. Парочки, повсюду следовавших за руководителем делегации. Впрочем, логика формирования группы была для Гутмана понятна. Ритуал должен быть соблюден, но при этом и корпорация, случись что, не должна потерять все самые ценные кадры. Это случилось в конце суток которые Линь Бяо назвал волшебными. Когда куратор вошел в лабораторию, все было готово для демонстрации достигнутого успеха. То, что демонстрация была уже пятой за день, и то, что вся разница была в разных водных условиях и разных ваньках, особой роли не играло. «Показывайте», — просто сказал он. «Простой контур, куда протиснулся абсолютно голый полноватый парень, но почему-то с часами на правой руке». Этот контур не стал искрить или покрываться инием, коптить или иным образом казать свою работу. Просто пухлый вдруг исчез, но лишь для того, чтобы появиться спустя пару секунд. «Прокомментируйте», — обратился Лин к Гротману. «Но это же очевидно!» Гротман так и с энтузиазмом. «Мы вырастили темпоральный канал длиною в две с половиной секунды и послали нашего добровольца из местных, кстати, в наше время из нашего же времени». Но с опережением. Его часы теперь отстают от нашего времени на две с половиной секунды. Далее последовало длинное и обстоятельное объяснение про причинно-следственные связи. Все было нормально. Нормально до тех пор, пока Гротман случайно не обмолвился, сказав, в конце концов, мы не сделали ничего сверх того, что могли бы сделать. В ответ на недоуменный вопрос одного из представителей безопасников Гротман ответил, для того, чтобы отправить человека в будущее с гарантированным возвратом, Нужно как отправить его отсюда, то есть из настоящего, так и принять его там, в будущем, который станет для нас настоящим. То есть вопрос причинно-следственной связи остается пока открытым. Мы не можем сделать с настоящим ничего такого, чему нет предпосылок в будущем, по крайней мере на данном типе оборудования и при данной схеме работы контура. Проще говоря, если я задумаю отправить нашего Ваньку на сутки вперед, а затем сразу же после отправки взорву контур, выпью яд и перебью персонал, то контур просто не сработает. То есть вы в данном случае скорее замораживаете объект во времени, посылая из настоящего в настоящее, а так, чтобы принять его назад, без контура, чтобы на тысячу лет вперед. Э, насколько это сейчас реально? Тихим старческим голосом сел Бяо. «Господин Бяо, вы подбросили будильник, вы поймали будильник. Будильник цел, только отстает на пару часов. А теперь представим, что вы не подбрасываете будильник, чтобы потом поймать, а бросаете так далеко, как только можете. Велика вероятность, что будильник полет переживет благополучно, а вот приземление нет». Поскучневшее лицо Бяо вынудило Гротмана поспешно добавить. «Ну, в принципе, второй вариант возможен, вполне». «Просто он требует другого финансирования и другого подхода». Неожиданно для Гротмана один из сопровождающих инспектора линии сделал шаг вперед. «Меня зовут Ян Гутман. Господин Гротман, разрешите задать вам вопрос?» Гротман был немного удивлен, но именно что немного. Ему задавали уже сотни вопросов, и он на них отвечал, конечно, в меру допуска спрашивающего и своей немалой компетенции. Господин Гротман, для отправки вашего добровольца в э, ваши двухсекундные путешествия необходим построенный канал? Да, конечно же, я же об этом и говорил. А для постройки канала? А для постройки канала необходимы условия в будущем. Необходимо, чтобы за эти две секунды не исчез контур и было к нему питание. То есть, если через две секунды контура или операторов не будет, то я же об этом только что сказал. Значит, я просто не смогу построить к нему канал. Это же очевидно. А на какую глубину вы пробовали строить каналы? Ну, мы пока не хотим рисковать добровольцами и деньгами корпорации. Две-три секунды — это пока что наиболее приемлемый риск. Спрашивающий на секунду задумался, а потом ответил. Господин Гротман, вы меня не поняли. Я не спрашиваю, как глубоко вы готовы отправить вашего Ваньку? а как глубоко вы готовы построить для него канал. Проще говоря, я спрашиваю не как далеко готов уехать ваш пассажир, а насколько далеко вы готовы купить для него билет. Билет стоит денег, и чем дальше ехать, тем он дороже. И покупать билет, зная, что не будет пассажира или оборудования, это трата средств по пусту. А метод вилки? Идея неплохая, но билеты все же стоят денег. И контур не ЖД вокзала. Он стоимость использованных билетов не возместит, только если господин Бяо даст санкцию. Господин Линь Бяо в это время пребывал в задумчивости. Он не был ученым в обычном смысле слова. Талантливый организатор, опытный политик в научном сообществе. Кто угодно, но только не ученый. Он знал об этом, и его коллеги и подчиненные тоже знали. Идея, поданная этим выскочкой Гутманом, была схвачена им на лету. И сейчас он цепко держал ее своими ручками. Конечно, каждый запуск контура обходился в небольшое состояние, измеряемое суммой в пять, а то и в шесть нолей. Да и что он может сообщить? Лишь дату, когда контур накопит напряжение и превратится в воронку? Но вот если... Но сама идея была интересна, особенно если ее усложнить и провести в комплексе с другими контурами, теми, что дублировали наиболее любопытные из опытов первенца. Сама мысль, что очень интересный эксперимент может быть проведен не высокооплачиваемым наемником или его высоколобым подчиненным, а лично им, линиям Бяо, старому чиновнику очень и очень нравилось. А сутки спустя начался эксперимент под кодовым названием «Вилка». И уже через несколько часов он был прекращен. Результаты его были интересными и обескураживающими. 8 июня 2036 года. Именно после этой даты невозможно построить какой бы то ни было канал в будущее. Если бы контур был только один, то и вывод был бы очевиден. Это точная дата того дня, когда в 30 километрах от города Ровно появится конусообразная воронка глубиной в 50 метров. Но выпускник и сотрудник Национального университета Тайваня Линь Бяо был натурой куда как более масштабной. Три резервных корпорации тоже попытались преодолеть этот барьер, но уже не методом вилки, а скорее точной снайперской пристрелки. 8 июня 2036 года именно эту дату не смогли преодолеть ни один из контуров. Ни в день старта эксперимента, ни сутки спустя, ни двое суток. А еще несколько дней спустя инспектор Фа из Бюро национальной безопасности Китайской Республики получил от агента, носившего имя «Умник», полный отчет о событиях, произошедших на объекте номер 127. В конце отчета агент позволил себе сделать заключение, звучавшее довольно оригинально. 8.06.2036 Имеется не нулевая вероятность обрушения всех биржевых котировок до абсолютного минимума, без перспектив их восстановления в долгосрочном периоде. Более изящно обозначить точную дату конца света «Умник» не смог. Отрицание, злость, торг, депрессия, смирение. Примерно через эти стадии и именно в такой очередности обычно проходит человек, когда некто в белом халате, посмотрев на результаты его анализов, говорит, что у него, у этого человека, неизлечимая болезнь и жить ему с пару лет от силы. Нечто подобное случилось с результатами эксперимента Бяо, и он, и Гутман пришли примерно к одним и тем же выводам. И реакция как на краткий доклад «Умника», так и на длинный отчет «Бяо» была примерно одинаковая. Отрицание. Впрочем, повторные опыты существенно ничего нового не дали. 8.06.2036 года – время, после которого технологий и людей, способных осуществить приемку бандероли из прошлого, на Земле не будет. И тогда наступила стадия злости. Длилась, впрочем, она недолго. И, как и положено, вслед за ней пришла стадия торга. Люди, обладающие знанием, пытались договориться с судьбой, превратив неизбежные в возможные, а возможные в маловероятные. И три года спустя, после эксперимента Бяо Гутмана, некий Иоганн Вильгельм Шпульке вошел в самый обычный кабинет здания Федеральной разведывательной службы Германии, и самый обычный клерк протянул ему руку. Гершпульке, спасибо, что согласились пройти этот несложный тест. Вам уже сообщили условия?» Старик молча кивнул, а потом словно бы добавил к своему кивку. «Ваша контора обращалась ко мне за последние десять лет около трех или четырех раз. Что у вас случилось сейчас?» «Вот конверт. Тут три листа. На каждом листке по вопросу. Я прошу вас ответить честно или вообще не отвечать, если не уверены». Первые два вопроса проверочные, третий — само задание. «Хорошо, давайте». Недолгое шуршание бумаги раскрываемого конверта было прервано скрипучим голосом Гера Шпульке, читавшего первый вопрос. «В каком месяце родился ваш собеседник?» Старик задумался, внимательно вглядываясь куда-то сквозь лицо клерка, а потом выдал в мае 1980-го или 1981 -го года. Я прав?» Старик как будто изменил фокусировку взгляда, смотря уже не сквозь человека, а прямо ему в глаза, и сам себе ответил «Да, я прав». Снова шелест бумаги и второй тестовый вопрос был озвучен Герм Шпульке. «Как зовут вашего собеседника?» В этот раз старик молчал чуть дольше, а потом сказал с легкой неуверенностью в голосе. «Иоган?» «Юхан, мой отец был шведом», — ответил ему клерк. «Но в школе меня действительно звали Иоганом». Третий лист содержал короткий вопрос из десяток вариантов ответа. «Укажите предполагаемую дату конца света или глобальной катастрофы», — прочел гость. В комнате надолго воцарилось молчание, а потом старик протянул собеседнику пустой лист и добавил. «Мне сказать нечего, извините». «Вы не видите тут такой даты?» В голосе клерка в этот раз сквозило легкое оживление. «Я не вижу, но...» «Но это не то же самое, что ее тут нет. Мне кажется, что тут есть дата, очень важная дата, но я ее не вижу. Вы понимаете разницу? Можно не видеть солнце ночью, а можно не видеть гадюку, заползшую к тебе в дом, но слышать ее шипение». Так вот, это второй вариант. Кажется, я вас понял. Большое спасибо, Герш Пульке. Мы действительно очень признательны вам за сотрудничество. Вы разрешите вас проводить?» Клерк замялся, а потом, словно преодолев робость, продолжил. «Но можно один нескромный вопрос?» Старик лишь молча кивнул, и клерк озвучил то, что словно зуд раздражало его любопытство. «Последние тридцать пять лет вы работаете прозектором в морге» хотя при ваших способностях вы могли бы зарабатывать куда больше. В разы больше, я бы так сказал. Ваш же возраст позволяет вам уйти на покой с полным правом. Почему?» Старик задумался, но было видно, что он скорее собирается со словами, а затем начал говорить. «Я могу видеть чуть вперед. Не всегда, не часто и недалеко, но гораздо чаще, чем обычный человек, и вы это знаете». Да, иначе мы бы к вам не обратились. Э, так вот, с мертвыми все очень просто. У них уже все случилось, и они меня не утомляют знанием. А живые? Да, тут вы правильно подметили. Я редко ошибаюсь, и вы можете представить, как это. Чувствовать, что вот тот умрет через год, а этот послезавтра... «Поверьте, молодой человек, между мертвыми и умирающими я всегда отдам предпочтение мертвым. С ними уже все ясно, и они не умеют огорчать и беспокоить. Другого эпитета я тут подобрать не могу». С уходом старика аналитик добавил результаты теста шпульки к остальным данным и надолго задумался. Его размышление прервал звонок. «Йохан!» Голос звонившего был тих и спокоен. Но это было спокойствие человека, привыкшего приказывать. «У вас уже набралось достаточно статистики? Вы можете дать разумные заключения?» «И да, и нет». «Поясните». «Всего было привлечено около 150 экспертов из Европы. И не только Европы, если их можно так назвать. Но их проверяли и тестировали. И они действительно обладают определенными способностями, часто незаурядными и выдающимися». «Продолжайте». Третий тест включал в себя только один вопрос и десять вариантов ответа. И? К прохождению третьего вопроса допускались только прошедшие первые два. Это нам известно. И каков результат? Голоса тех, кто решил дать прогноз, распределились примерно в ровной пропорции между девятью вариантами. Между десятью, вы хотели сказать? Нет, между девятью. Нашу дату почти никто не отметил. Они все словно не видели ее. «У вас есть разумные объяснения?» «Разумных нет». «А интуитивные?» «Да. Мне кажется, что 8.06.2036 года – это предопределенность, которой не избежать. Это вещь, с которой надо смириться и принять ее как неизбежное». «То, что вы сказали, вы пришите мне отчетом. Сегодня». «Хорошо. Тот, кого называли Юханом, хотел что-то добавить еще. Но короткие гудки в трубке дали ему знать, что разговор окончен». Отрицание, злость и торг окончились. Наступила стадия смирения.